«Борисыч?» – укоризненно покачал головой брюнет. «Ничего, ничего. Я сам всегда ратую за то, чтобы вещи назывались своими именами». Вступился за дерзкого инспектора Нарышкин. «Нет, Дмитрий Борисович, в данном случае у нас проблема иного свойства. Я не исключаю, что все это вам покажется смешным». «Станислав Аркадьевич, а можно сразу и ближе к делу?» – предложил Дмитрий по-свойски плюхаясь на гостевой диванчик, без предварительных любовных ласк и прелюдий. Петрухин ощущал себя фактически хозяином положения и уже вовсю прикидывал, какое количество тугриков следует содрать с этого правительственного хорька за профессиональную авторскую консультацию, поскольку совершенно отчетливо угадывалось, что тема, с которой заявился господин Нарышкин, магистральных дел не касалась, разве что опосредованно, вымедживая их части. «Да-да, конечно», – согласился Станислав Аркадьевич, малость шокированный развязным поведением собеседника. Несколько секунд чиновник собирался с мыслями, а потом, тяжко выдохнув, принялся излагать суть проблемы. «Тут, видите ли, вот какое дело. В конце прошлой недели некий, я все-таки надеюсь, что шутник, подбросил моей Леночке три карты». Вы же сказали, что все началось немного раньше, напомнил чиновнику Брюнет. С куклы Да-да, точно так, спасибо, Виктор. Действительно, все началось с куклы. Однако, хмыкнул Петрухин, три карты, кукла. Считайте, вы меня заинтриговали. флешбэк Начало октября. Золотившая свою осень только-только сменила аватарку на уныло-слякотный догеротип. В городе стыло, ветрено, мокро. Словом, противно. Елена Ивановна Нарышкина выходит из угодливо автоматически распахиваемых дверей знакомого нам универсама Всячина, толкая перед собой нагруженную доверху тележку. Что именно в данный момент дополнительно транспортируется в карманах ее плаща, нам неведомо. Да это сейчас и не столь важно. Супруга чиновника подкатывает к машине, пытается открыть багажник, и с удивлением обнаруживает, что тот оказывается и не заперт. зело подивившись такому обстоятельству, Елена Ивановна заглядывает внутрь и натыкается там на ручной работы неуклюже сшитую куклу с выпученными глазами-пуговицами. Подобного рода игрушки частенько мастерят ученицы начальных классов, впервые и вынужденно взявшие в белые рученьки иголки на уроках по домоводству. К слову, об иголках. Самопальная кукла из тыка наонами, что называется, с головы до пят. Елена Ивановна испуганно озирается по сторонам, затем хватается за мобильник и, вызвав номер супруга, начинает отчаянно блажить. «Стасик, срочно приезжай. Я на парковке возле магазина». «Что? Ты издеваешься? Какое совещание? Какой еще губернатор?» «Да, именно что случилось? Да, твою жену хотят убить. Вот что случилось». Стоп, а почему ваша супруга вот так сходу решила, что ее хотят убить? Леночка клянется, что когда заходила в магазин, специально проверила багажник. Тот был закрыт, пояснил Нарышкин. И чего? Согласитесь, что злоумышленник, который сумел открыть багажник, с таким же успехом мог подложить туда не куклу, а, скажем, бомбу. Резонно, авторитетно заметил Брюнет. А смысл? Не менее авторитетно пожал плечами Петрухин бы в тот момент рядом с машиной находились вы оба еще куда ни шло. борисыч прошу пардона. Я всего лишь хотел сказать, что по роду деятельности у Станислава Аркадьевича всяко на порядок больше. Пускай и не кровных врагов, но не доброжелателей точно. Я понимаю ход ваших мыслей, Дмитрий Борисович. Признаться, и сам немного размышлял над этим. Потому что у Леночки действительно нет врагов. Она очень открытый. Очень общительный человек. А что касается ее недуга? Ну, вы понимаете? Я всегда старался загладить э, ущерб, который она... Хорошо, хорошо. За недуг все понятно. А скажите, ваша жена всегда ездит за покупками одна? Нарышкин развел руками. В том-то и дело, что обычно ее возит наш персональный шофер Миша. Но именно в то утро он отпросился к врачу. К зубному. Ясно. А через сколько, вы сказали? 10 А через десять дней на той же самой парковочке возникли эти три карты, так? Да, подтвердил Станислав Аркадьевич. Три, как выяснилось позже, карты Тара. Еще раз напомните расклад. Перевернутые, туз мечей, десятка мечей, девятка мечей. Если верить специальной литературе, такой расклад символизирует порчу, которая может привести к смерти через дословное усыхание человека. «Лично я, братцы, не верю во все эти карты», – проворчал Виктор Альбертович, который на заре своей туманной криминальной юности немало времени провел на катранах и почти профессионально играл в ныне практически забытый терц. Разновидность карточной игры, изобретенной арестантами каторжных тюрем Сахалина и Сибири еще во второй половине XIX века сноска, В куклу с иголками еще куда ни шло всякие там воду шмуду но вот карты. Я тоже до недавнего дня не верил, печально согласился Нарышкин. Вот только факты. Какие факты? Оживился Дмитрий. Видите ли, моя жена сильно комплексует по поводу своей внешности, в части э -э форм. Да, а по мне так с формами там как раз все в порядке. Борисыч, исторг суровую укоризну брюнет, А вот Станислав Аркадьевич напротив соглашательски закивал. «Да-да, я тоже так считаю. Но вот Леночка уж на каких диетах не сидела, уж по каким врачам не ходила. Массажеры, тренажеры. Все впустую, ни грамма не могла сбросить. Природу не переделаешь», – важно заключил Виктор Альбертович и невольно скосил глаза на свое солидное брюшко. «Кому сколько отмерено, столько тому и весить». А тут, сразу после истории с картами, за два дня потеряла почти три с половиной кило. Собственно, после этого с ней случилась форменная истерика, и мы вынуждены были обратиться в клинику неврозов, где Леночка в настоящий момент и пребывает. Как Петрухин не старался, однако сдержать ухмылочки не смог. Хотите сказать, началось то самое усыхание? В ответ Виктор Альбертович наградил подчиненного таким взглядом, что Дмитрий невольно закашлялся. «Я допускал, что мой рассказ вызовет у вас э, иронию», обиженно среагировал на ухмылочку Нарышкин. «Но, поверьте, Дмитрий Борисович, лично мне сейчас совсем не до смеха». «Извините, я это того глупость сморозил». «Скажите, Станислав Аркадьевич, ваша супруга всегда пользовалась услугами именно этого универсама?» «Напротив, он ей очень не нравился». Почему? Во всячине небогатый выбор свежей зелени. Да и овощи в основном заморские, безвкусные. Есть такое дело, подтвердил Брюнет. По этой причине моя покупают овощи исключительно на рынке. Вот-вот. С шофером Леночка тоже старается ездить на рынок, на кузнечные. Но так как сама она водитель неважнецкий в одиночку не рискует выбираться далеко, тем более в центр. Старается обходиться теми магазинами, что ближе к дому. То есть в день трех карт ваш водитель снова отсутствовал? Что, опять зубы? Представьте себе, да. Там у него какой-то сложный, запущенный случай. Бывает, подтвердил Петрухин. Между тем Нарышкин посмотрел на часы и присвистнул. Ого, прошу прощения, господа, но через 40 минут я кровь из носу должен быть смольным. На совещании у губернатора. Конечно, конечно, закивал брюнеты, натужно кряхтя. Стал выбираться из-за стола. Что опять проклятые рудники, понимающие, вопросил Петрухин. Ага, болят по осени старые раны. Спина, будь она, не ладно. Пойдемте, Станислав Аркадьевич, я провожу. Борисыч, а ты дождись меня. Можешь пока попросить Аллу, чтобы сварила кофе. Все непременно, дождусь, подтвердил Петрухин. Надо ли говорить, что ни за кофе, ни за чем-либо еще, обращаться к секретарше Дмитрий не стал. Ибо уж лучше умереть от жажды, чем попадать под руку дважды. Ведь рука нынче у Аллочки была та еще. Горячее не бывает. Кстати, а сколько они вообще среднестатистически длятся? Ну, эти, которые критические.